Вожди победителей. Известно, сколь отчаянно сопротивлялся Александр I утверждению графа Кутузова на посту главнокомандующего. У этого сопротивления были и личные причины, и вне личные. Во время Аустерлийского сражения 1805 года старый полководец вежливо прогнал молодого императора с поля боя, что, впрочем, не спасло русскую армию от поражения. Кроме того, граф был участником последней земной трапезы государя-императора Павла Петровича. Смотреть ему в глаза царю было неприятно. Кутузов дали слишком мало воевал на европейских фронтах. Почти вся его военная биография связана с восточной политикой России, Крымом, Турцией, Бессарабией. Грандиозных сражений он не выигрывал, а пик его карьеры вообще связан с умело осуществленной в Бухаресте во время переговоров с атаманской портой дипломатической миссией. То есть с хитростью, а не с героизмом, с тактической ловкостью придворного, а не с мужественной стратегией военачальника, полевого командира. Это во-первых. Во-вторых, и в главных, в армии имелся гораздо более молодой, но и гораздо более опытный, особой европейской опытностью военачальник. Михаил Барклай де Толли. В «Войне и мире» Барклай назван немцем. Это двойное обвинение в принадлежности к сухой нации, столь нелюбезной горячему русскому сердцу Толстого, и в чуждости России. Это двойное обвинение и тройная неправда. Прежде всего Барклай был шотландцем. Затем он родился в пределах Российской империи, в Риге. Здесь его предки поселились еще в середине 17 века. По-русски он говорил с акцентом, но свободно. В отличие от одного из претендентов на пост главнокомандующего, природного немца и соубийцы русского царя Павла I, Бениксена, которого никто из партии, составившейся в среде генералитета и получившей наименование русской, в немецкости не обвинял. Наконец, национальная принадлежность и верность Отечеству тогда не были еще намертво связаны. Даже служба по найму в иностранной армии была делом обыкновенным и предполагала, что пока офицер несет ее, он рассматривает интересы государства-работодателя как свои собственные. Больше того, важнее того, именно Барклай математически точно просчитал скифский, уклончивый, заманивающий характер неизбежной войны с Наполеоном. Еще в 1807 в Мемеле Барклай сообщил царю свои идеи. «Наполеон выигрывает все лобовые сражения». Стало быть, нужно растянуть его армию на многие километры, использовать пространственные преимущества России, рассредоточить, распылить боевую энергию противника. А там, истощив силы и измотав его, дать генеральное сражение, которое и решит исход войны. Значит, последним рубежом русского отступления может стать Волга. Соответственным образом следует реорганизовать армию и систему укреплений на границах. Очевидно, именно этот дар предвидящего расчета заменил Барклаю, подобно Спиранскому, недостающие для продвижения регалии и восполнил недостаточную родовитость. В 1810 он был назначен военным министром. Спустя два месяца после вступления в должность подал записку о защите западных пределов России, где окончательно сформулировал цель и средства скифского плана «Избрать оборонительную линию углубляясь внутрь края по западной Двине и Днепру, имея Москву главным хранилищем, из которого истекают действительные к войне способы и силы. 2 марта 1810 года записка была высочайше одобрена и последовало распоряжение приступить к детальной разработке военно-стратегической стороны плана. Насчет моральной стороны дела должен был позаботиться сам государь. Не знаем, позаботился ли. И тут мысль наша начинает двоиться. С одной стороны, с другой стороны. С одной стороны Александр поступил безобразно, когда, покидая 6 июля войска, оставил вакантном место единого главнокомандующего тремя русскими армиями. На Барклая, который стоял во главе самой крупной из них, был военным министром и автором самой идеи единого главкома, все стали смотреть как на основного претендента. А значит, как на виновника отступления – которым видели тогда не гениальный тактический маневр, но постыдный стратегический просчет. Содержание записки 1810 года, естественно, не оглашалось. Но никакой реальной власти государь Барклаю не предоставил. И чего стоили после этого слова из личного письма полководцу «Я передал в ваши руки, генерал, спасение России». Вновь приближенному досталась роль громоотвода. Карьерная пауза не только давала врагам Барклая возможность начать плетение интриг, она провоцировала их на это. Знал ли Александр Павлович об умонастроениях русской партии во главе с Петром Багратионом? Несомненно. Мог предвидеть, что Барклаю припишут в лучшем случае недостаток патриотизма в худшем подготовку измены? Должен был. Удивился бы, прочитав письма Багратиона Растопчину, «Барклай Яку Эллиминатус приводит к вам гостей. Я повинуюсь к несчастью Чухонцу. Он подлец, мерзавец, тварь Барклай». Немало. Хотя в переписке с императором Багратион был предельно сдержан и личных выпадов против Барклая себе не позволял.